Джон Макрэй. Червь. Эпизод тринадцатый. Западня. Часть первая. Я миновал о двери подземной базы выверта. Брайан уже ждал меня и протянул бумагу. Дамы и господа, условия соглашения перечислены ниже. Первое. У каждого из бойни номер девять есть три дня для проведения испытаний. Испытания будут проходить одно за другим, подряд, всего восемь раундов. Второе. Второе. Если испытание прошло успешно или провалившийся кандидат устранён, испытатель получает дополнительное время: от 3 до 12 часов за успешное испытание, в зависимости от количества оставшихся кандидатов, и 24 часа за устранение кандидата. Третье. Если испытатель в процессе проведения своих испытаний терпит поражение от кого бы то ни было, у него отнимается день времени. Четвёртое. Каждый испытатель действует независимо и без практической помощи других членов девятки других членов девятки Помощь в лечебной медицинской, а также предоставление оборудования, информации и советов могут быть куплены, обменены или получены другим способом. Пятое. Кандидаты могут получить помощь практическую или любую иную исключительно от жителей Броктон-Бэй. Мы вполне осведомлены о том, что Легенда и его команда находятся в Броктон-Бэй. В случае вмешательства в испытание все кандидаты теряют свою защиту. Все условия, указанные здесь, прекращают своё действие. Угроза, представленная в пункте 8, будет приведена в исполнение. Данные предупреждения относятся только к столкновениям с действующим испытателем. 6. Бойня номер 9 накажет любого из своих членов в случае провала неспособности испытателя провести хотя бы часть испытания или в том случае, если испытатель бьёт кандидата без отдельного предупреждения. 7. Если броняющаяся сторона сохранит двоих или более кандидатов после завершения восьмого раунда, Бойня номер девять немедленно и мирно покинет Брактон-Бэй и воздержится от возвращения не менее чем на три года. Восьмое. Когда и если бойня номер девять устранит пятерых из шести кандидатов, или если любой из кандидатов покинет Брактон-Бэй, бойня будет готова наказать город за поражение. Манекен Пёром проводит свой раунд испытаний. У него осталось два дня. Будем на связи. «Где все?» Спросила я, возвращая бумагу. Брайан указала вниз по коридору. «Господи». Покачал он головой, на ходу перечитывая условия, открыл у меня дверь. Выверт был внутри, в конце длинного стола, неформалы сидели с одной стороны, цирк на дальнем краю, эрдом с вывертом, скитальцы, минус на эль, сидели вдоль противоположной стороны стола. Я обратила внимание на светловолосого парня, не носившего и намёка на костюм кейпа. Оливер. А выверт, наоборот, был закрыт с головы до ног, впрочем, как и всегда. Все остальные пришли в костюмах, но без масок и шлемов. Я впервые увидела Лизу после того, как оставила её истекающую кровью в штабе баллистика. Покрытый по всей длине тёмными стежками, шрам протянулся от уголка рта до края челюсти. На сленге такую рану называли «улыбка Глазга» или «улыбка Челси», но термин явно не подходил. Когда Лиза пыталась усмехнуться, Парис оттягивал уголок её рта вниз, придавая лицу вечно хмурое выражение. Когда я вошла, сука мрачно взглянула на меня, но многие улыбались. "Люди на моей территории слогаю тебе одырой", сказал Болистик. "На моей территории тоже", добавила Лаллик. "Я не сделала ничего особенного. Просто использовала свои суперспособности. И ты надрала мне киноззад", сказал Тригстер, он откинулся назад в кресле, балансируя на двух ножках и уперевшись ногами в стол. "Тяжёлая у тебя выдалась ночка. Честно говоря, я не надрала ему зад. Он прикончил несколько моих людей и сбил меня" А я всего лишь оторвала от него парочку деталей. Нет, тихо сказала Лиза. Она не двигала уголком рта, когда говорила, и оттого её слова звучали слегка невнятно. Я заметила, что она пошевелила языком во рту, затем глотнула воды и поморщилась. Брайан предупредил меня, порез, вероятно, задел одну из слюнных желёз, и пока она не заживёт, Лиза будет страдать от сухости во рту. Может быть, это останется навсегда. Но по-настоящему пугающим было то, что Лиза, наверное, получила ещё и повреждения нервов. Насколько её странно нахмуренное выражение лица было следствием того, как прошёл порёс и как тянул шов, и насколько вследствие повреждения нервов. Она заметила мой взгляд и подмигнула, затем глотнула ещё воды и прочистила горло перед тем, как заговорить. Они отняли один день у манекена, потому что сами считают, что он проиграл. "Когда враги думают, что они проиграли", сказал Брайан. "Это достаточно веская причина считать, что ты победила". Я внутренне не согласилась, но промолчала. Потянула к креслу и села у дальней от вывёрты угла стола, поморщившись от боли в рёбрах. "И так", сказал Брайан. "Спятница, ты что-то такое хотела устроить, когда сделала своё предложение?" Лиза пожала плечами. "Типа того. Я знала, что он заключит наживку, но не знала, насколько глубоко. Это даёт нам не только шного преимуществ", сказала я, рассуждая вслух. "Да, мы сейчас в положении, когда есть возможность выиграть с помощью какой-нибудь стратегии или удачи". Тот замысел, который мы обсуждали на прошлом совещании, может стать более реалистичным, но если мы проиграем, последствия будут весьма болезненными, более чем болезненными. И есть много моментов, из-за которых всё может пойти наперекосяк. Мы даже не знаем всех кандидатов. Я, сука, оружейник на Эль, наверное, Крюковолк и кто-то из команды Трещины, сказал Алек. Нет, Джекс сказала, они выбрали двух героев. Крюковолк, да, но последнего они выбрали Это герой, а не один из людей трещины. А, вы, видите, Лализа. И мы не знаем точно, кто это и что он собирается делать, сказала я. Слишком много зависит от общего желания сотрудничать и играть по правилам, а то, что случилось на последней сходке злодеев, заставляет меня сомневаться в таком желании. Брайан кивнул. Важно найти этого человека и убедиться, что он будет играть по правилам, иначе мы проиграем прежде, чем всё начнётся. Есть ещё одна проблема, сказала я. Мы не должны забывать, что Дина сказала о Джеки. Если он покинет город, возможно, случится катастрофа. Даже выиграв сражение, мы можем проиграть войну, потому что если он ускользнёт, может забыться пророчество Дины. Чёрт, очень много зависит от того, разделяет ли протекторат наши взгляды. Если они захватят его и вывезут из города, это может означать конец света. "Да", сказала я. Крюковок предложил всеобщую атаку. Выверт заговорил впервые с момента моего появления. Он хочет собрать самых сильных членов своего альянса в армию и попытаться сокрушить девятку, убив Джека в Самотохе. Это не сработает, Брайан покачал головой. Девятка специализируется на противодействии толпе. У них большой опыт. Крюковок полагает, что мясные кэй по достаточно сильны, чтобы сделать то, что другим не удалось. Может быть, но я бы на это не поставил. Нужно сосредоточиться на том, что мы сами можем сделать, отметил Брайан. Вот вас, ребята, отлично получается сбор информации и драпание. Вступил Трикстер. Мы можем за них взяться. В зависимости от того, кто это будет и в каком количестве. Но я не думаю, что в текущих обстоятельствах всё пройдёт удачно. Нужно смешать наши команды, ответил Брайан. Среди нас есть три кандидата, но Эль регинту сука, три цели. Краулер не сможет достать Ноэль там, где мы её спрятали, сказал Трикстер. Не знаю, смогут ли остальные. «А что, если Сибирь придёт за Ноэль?» Спросила я. «Эти мира остановят её?» «Наверное, нет», — ответил Трикстер. «Было бы значительно проще, если бы вы больше рассказали о ней», — заметила я. «Мы готовы помочь защитить её, если только вы не думаете, что она сама сможет выстоять против всей девятки». Трикстер помрачнел. «Тут нечего рассказывать. Она в убежище, и если она не останется там, то всё пойдёт под Эткос очень быстро. То есть она опасна и не вполне контролирует свою силу?» Он наклонил свой стол вперёд, пока тот не встал ровно на пол, и уперся локтями в стол, сцепив руки у рта. Взглянул вдали стола на свою команду. Я не уверен, но кажется, он бросил взгляд и на выверта. «Она настолько опасна, что если Сибирь достанет её, то, думаю, она как-нибудь выживет. А в этом и вряд ли». Устало сообщил он. За столом повисла тишина. Я могла видеть выражение на лицах скитальцев. «Боль? Не физическое. Нет, скорее эмоциональное». Это могли быть страх, вина, сожаление или ещё какое-то чувство. Слова Трикстера напомнили мне о том, что сказала солнышко, когда мы дрались с луном. Солнышко в тот раз неохотно использовало свою силу, опасаясь, что пострадают или погибнут непричастные. Её силу трудно использовать без того, чтобы кто-то не пострадал. И баллистик такой же. Может быть, Наэль была из той же серии? Такая же слишком мощная сила, только в ещё большем масштабе? Брайан вздохнул. Я разберёмся в ситуации с Ноэль, когда придёт время. У нас есть три цели, за которыми они будут охотиться, даже четыре, если учтёшь, что манекен будет преследовать рой. Если мы разделимся на две группы, то сможем сохранить ударную силу достаточную для защиты от таких как манекен, Джок, Джек или птица Хрусталь. Салушка прервала его. Меня мучит вопрос. Извините, если дедуратское, но что если мы дождёмся очереди Джека и попытаемся его убить? Результат не гарантирован, ответил Брайан. Я думаю, нужно проявить инициативу. Может быть, удастся использовать крюкаволка для отвлечения? А может быть, Джек будет слишком самоуверен и допустит ошибку? Сомневаюсь, сказала сплетница. Он занимается своим делом на протяжении многих лет. Я не могла не кивнуть, соглашаясь. Кроме того, он проходит испытание последним, добавила сплетница. Вернёмся к тому, о чём ты говорил, вмешался Выверт. Предлагаешь разделить команды? Да, сказал Брайан. «У суки есть ударная мощь, у Рои тоже. Если никто не возражает, мы могли бы поделиться географически. Может быть, я, чертёнок, сука и Рой? Вы готовы отложить свои разногласия?» «Нет проблем», — сказала я. «Пофиг», — неопределённо ответила сука. Только когда Брай напомянул чертёнка, я осознала, что Аиша здесь. Мне хотелось верить, что я не заметила её на дальнем конца стола, потому что между нами сидело четыре человека, но не могла быть уверена». «Было бы чертовски здорово найти какой-нибудь способ частично защищаться от её силы. И может быть ещё кто-то, кто обладает не только атакующими силами. Например, цирк?» — предложил Брайан. Выверт заговорил до того, как цирк ответила. «Нет, прошлой ночью металлолом погиб от рук девятки, из-за чего один аспект моих долгосрочных планов оказался нарушен. Потому я отозвал цирк с выполнением одного задания и с предосторожности. Я бы предпочёл, чтобы с ней не произошло неприятной случайности подобного рода». "А что произошло?" спросила Солнышко. "Они ликвидировали Барок," ответил Выверт. "Я не знала, как к этому относиться. Бараги были отборными подонками, не только потому, что они стремились загадить всё, к чему прикасались и совершали отвратительные поступки, они упивались этим. Они хотели быть худшими из худших. С другой стороны, в этом и была их сила. 7 или 8 пар людей больше никогда не смогут драться с девяткой." Кроме того, я предпочёл бы, чтобы вовлечённость цирк в мои операции по-прежнему оставалась скрытой. На сегодняшний день она может защищать ну или меня. «Тогда Трикстер или Генезис?» — спросил Брайан. «Я лучше останусь рядом с Ноэль», — сказал Трикстер. «Если Генезис вызовется, я не против. Остаются Баллистик, Солнышко, Трикстер, Ноэль, Регент и Сплетница для второй группы. Мы держимся вместе, охраняем нашу территорию от проблем со стороны людей Крюковолка, ждём благоприятного случая. Сплетница». Ты присматриваешь за центральным районом? Ализ закивнула. Сенсорные способности роя позволят проверить зону доков, там где территория не формалов. Мне нужно посетить каждую зону по очереди, если только у нас нет людей или средств коммуникации для передачи сообщений. Я организую доставку, сказала Выверт. Берётем, как вы уйдёте, вам всем будут переданы спутниковые мобильные телефоны, которые заработают, когда восстановят вышки. Это случится не сразу, но я ожидаю поставку новых генераторов, приборов, ноутбуков и других вещей. С учётом информации от Крука Волка о силе птиц Хрусталь, я думаю, мы сможем сделать наиболее ценное оборудование звуконеприницаемым на случай повторения подобного инцидента. "Мои насекомые слышали что-то перед ударом", сказала я. Её сила ультразвуковая, нечто подобное. Спалетница полагает, что сила птиц хрусталь заставляет стекло резонировать на особой частоте, многократно усиливая эффект, пока оно не рассыплется. И добавила Лиза: "У неё, похоже, есть причина разрушать весь город подобным образом". Она отхлебнула воды. "Большие куски стекла помогают проводить сигналы, мелкие служат ей иначе. Наверное, облегчают либо позволяют выполнять более тонкие манипуляции". Я, конечно, рада получить побольше конкретной информации о том, как она действует. Но я бы хотела услышать о тех, кого мы не знаем, как остановить, типа краулеров из Сибири, заметила я. Мы используем ту же стратегию, что и против агиты, сказал Брайан. Когда дерёшься с противником, которого не можешь сразить, то бежишь, отвлекаешь, занимаешь его другими делами и сдерживаешь, чтобы выиграть время на то, что тебе действительно нужно. Он был прав, просто это вовсе не идеальное решение. Избегать и сдерживать таких противников очень непросто, то есть даже не решение, а временная мера.